Нам на пополнение этих пригнали, но ну, этих, как их, из освобожденных местностей. Зовет меня мой связной, глядите, товарищ старший лейтенант, опять этот руку из окопа выставил. Он всю войну с бабой на печке спасался, освободили его, так он и тут воевать не желает. И ведь... На что хитер знает самострелы в левую, так и он правую руку выставил над окопом, ждет, пока немец ему. Нет, обожди, я тебе сейчас не в руку, я тебе сейчас черепок твой поганый раскалю. Взял винтовку, приложился уже, и вот как под локоть толкнуло. Дай, говорю, каску, всю войну, поверишь, ни разу не надевал. А тут вот как-то что-то сказала мне. Взял у Связного с головы, только высунулся и прямо мне в лоб. Старых крепко ткнул себя в лоб пальцем. «Снайпер, не иначе». «А был бы я без сказки «Это он тебе в лысину целил, чтобы не отсвечивала смеялся Китенев. «Он тебя за командующего принял» это уже однажды из-за снайпера чуть под члена вредительства не попал», — сказал Третьяков. И пока не перебили, начал быстро рассказывать, как на Северо-Западном фронте послали его с донесением с батарейного НП, и по дороге снайпер чуть не положил его. «У нас там оборона давно стояла, снайпера из нашей с ихней стороны действовали». Иду, день ясный, солнце, снег отсвечивает. Фьють, пуля, лег, только шевельнулся. Фьють! Такой снайпер старых махнул на него рукой, словно третьяков теперь вообще следовало помолчать. Так ведь не на передовой. Два раза стрелял, а он жив. Снайпер, но Третьякова поддержали. Снайпера тоже когда-то учатся. Вот он на мне и учился. И место такое, везде снег глубокий, а тут ветрами обдуло, и сосна позади меня. Как раз в створе, получается, ему легко целиться. Час прошел, лежу. Чувствую, пропадаю. Мороз не такой большой, но потный был, пока по снегу шел. И в сапогах. Старых слушал презрительно, как ненастоящее. В нем в самом нетерпении рассказать. Дождался, пока солнце на эту сторону перешло. В глаза ему засветило, вскочил, побежал. В дивизион являясь, губы заледенели, слова не выговаривают. «Снайпер! Таких снайперов!» Но Китенев заступился. Ну, дай человеку рассказать. Снайпер, ха! А в дивизионе, конечно, своего связного гонять не стали. Пакет мне в руки. Шагом марш, штаб полка. Штаб полка в деревне Кипино стоял. Ночью уже днем просто, по проводам, а ночью где штаб? Ощупывая рукой спинки кровати, подошел Ройзман, сел Вы в какой армии были? 34-й. Ну да. Вы с этой стороны действовали. Дворец Лычкова неловко становилось Третьякову всякий раз, когда капитан Ройзман смотрел на него вот так своими ясными, будто зрячими глазами и не узнавал Ведь Ройзман у них в училище преподавал артиллерию, к доске вызывал его не однажды. А теперь даже по голосу не узнает, но сказать ему почему-то Третьяков не решался. 34 четвертое Ройзман покивал. Генерал Берзарин, все правильно. И словно тем удостоверил наперед, слушали уже Третьякова, не прерывая. Там как раз в Кипино десант готовился. Аэросани вдоль всей улицы стоят, моторы работают, и десантники все в белых маск-халатах. Я еще позавидовал этим ребятам. Из них потом, между прочим, почти никто не вернулся. Говорили, будто немец знал, что десант готовится.